Глава десятая. Царство чувств. Когда мы блокируем осознанность чувств, они всё равно продолжают воздействовать на нас. Многочисленные исследования показали, что нейронные сигналы тела и эмоции влияют на мышление и принятие решений, хотя мы об этом и не подозреваем. Другими словами, можно попытаться убежать от чувств, но нельзя спрятаться от них. Даниэль Сигел. Mindset. Новая наука личной трансформации. В самом центре нашего тела и нашей души живёт сердце. Когда мы позволяем себе оставаться в потоке наших чувств, чувствуя, как печаль накрывает нас словно темнота, как ревность колет в уголках глаз, как гнев обжигает словно лава, как радость гудит и смеётся, Сердце становится открытым и живым, а тревога остаётся лишь где-то по краям. Но чаще всего мы закупориваем наши сердца как бутылку. Нас приучило к этому общество, которое не имеет ни малейшего понятия о том, как вести своих членов через большие и трудные чувства. А когда мы плотно закупориваем сердце, энергия чувств вынуждена находить путь наверх в виде мыслей. Путь к исцелению часто начинается тогда, когда навязчивые мысли овладевают человеком до такой степени, что он начинает чувствовать себя пленником собственного разума. Как пишет Майкл Сингер в «Душе освобождённой» «Если вы прибегнете к защите от боли и не позволите ей пройти сквозь вас, она останется внутри. Именно поэтому естественная склонность к сопротивлению оказывается столь непродуктивной. Если вы не хотите чувствовать боль, зачем же вы закрываетесь и удерживаете её внутри? Неужели вы действительно думаете, что если вы будете сопротивляться, она уйдёт? Это неправда. Если вы расслабитесь и позволите энергии пройти сквозь вас, вот тогда она уйдёт. Если вы расслабитесь, когда боль поднимается в вашем сердце, и осмелитесь посмотреть правде в глаза, она уйдет. Каждый раз, когда вы будете расслабляться и отпускать, частичка боли будет навсегда покидать вас. Но если вы станете сопротивляться и закрываться, вы будете копить боль внутри. Это словно пытаться сдержать поток. В вашей психике придется строить слой защиты между вами, тем, кто испытывает боль, и самой болью. Отсюда и шум в вашей голове, попытка избежать скопившейся боли. Вместо того, чтобы почувствовать скопившуюся боль, необработанную, опасную, мы прячемся в убежище мыслей. Вместо того, чтобы погрузиться в тело, округлое, аморфное, мы попадаем в ловушку иллюзии, что, ответь мы на один только этот вопрос, тотчас обрели бы определённость. Мы продолжаем следовать по пути, который начинался как защитная реакция, отступление в безопасное убежище ума, и продолжаем избегать наших чувств. Почему мы избегаем чего-то столь естественного и необходимого для здорового образа жизни? Мы избегаем его, потому что бессознательно внимали обществу, которое с самого начала говорило нам, что наши чувства это нечто такое, что нужно преодолевать. избегать или игнорировать, и что им нет места в психике. Когда вы будете слушать следующие разделы, обратите внимание, какие чувства наполняют ваше сердце. Напрягите грудную клетку, попросите их выйти через горло и рот. Если можете, позвольте боли проявиться. Плачьте, пишите, танцуйте, дышите. Боль требует только одного – чтобы её видели, слышали и знали. Когда вы движетесь навстречу к ней, а не отталкиваете её, ваша тревога начинает трансформацию по мере вашего погружения в полноту человеческого бытия, которую мы не можем испытать, не позволив себе ощутить весь спектр эмоций. Тревога, опять же, является проходом к нам самим, вратами – в наши наиболее уязвимые чувства. Тревога захватывает наше внимание, бьет в набат и предлагает нас спросить себя, от каких чувств защищает меня тревога. Когда мы начинаем оттаивать и чувствовать свою жизнь, тревога, выполнив свою миссию, исчезает. Тревога — это заменитель чувств. Одной из странных и завораживающих особенностей тревоги является тот факт, что на самом деле это даже не чувство. Мы ощущаем проявление тревоги в нашем теле и уме, но сама тревога не является реальным чувством. Вместо этого, она является заменителем наиболее травмирующих чувств, которых мы слишком боимся. Я объясню вам это на примере одной истории. Однажды, Много лет назад мы с моими двумя мальчиками пошли за одеждой в наш любимый комиссионный магазин, и старший сын сказал, «Мамочка, давай посмотрим резиновые сапоги для Ашера». «О, отличная идея», — ответила я и взяла Ашера за руку, пока мы шли к витрине. Ашер немедленно схватил пару резиновых сапог с рисунком божьей коровки, почти идентичную той, что была у его старшего брата. Та тоже требовала замены. Ашер примерил их. Сапоги пришлись ему в пору. Мы направились к кассе, когда вдруг Эверест проворчал. «Это нечестно, что Ашер получает новые сапоги раньше меня». «Но ты же сам только что предложил поискать их для него. Я не понимаю, почему ты расстроен», — раздраженно сказала я. «Потому что я не хочу, чтобы у него были новые сапоги, если у меня их нет». Он ворчал всю дорогу до кассы. Это был классический случай братской зависти, но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Через несколько минут, когда мы ехали к следующему пункту назначения, Эверест пожаловался. «Это нечестно, если Ашер пойдет играть к ручью в новых сапогах до того, как прибудут мои». «Это нечестно». Фраза, которую Эверест часто повторял в своей жизни в те моменты, когда пытался контролировать внешние обстоятельства. Поначалу я пыталась переубедить его, пока не поняла, что спорить с эго, управляемым страхом и одержимым контролем, бессмысленно. В конце концов, я стала более искусной. Сначала я стала называть переживаемый им в тот момент опыт, а затем перенаправляла его к его чувствам. «Похоже, ты пытаешься контролировать себя и не позволяешь себе чувствовать зависть», — сказала я. «А что такое зависть?» — спросил Эверест. «Это что-то вроде ревности. Ревность — это чувство того, что тебя бросили. Например, когда папа играет с Ашером, а не с тобой. Зависть — это желание чего-то, что есть у кого-то другого. Очень непросто позволить себе эти чувства», — объяснила я. «Ты имеешь в виду зеленоглазого монстра?» Вдруг подал голос Ашер. «Хамфри ревновал к лягушке Ог». Он имел в виду одну из их любимых книжных серий о хомячке Хамфри, который жил в классе. Однажды учитель принёс в класс нового питомца — лягушку Ога, и все дети сходили по ней с ума. Да, это и есть ревность. Её называют чудовищем, потому что она кажется такой большой, что может запросто проглотить тебя. большинство людей Когда они чувствуют ревность или зависть, пытаются отрицать это, потому что думают, что они не должны чувствовать себя так. Но каждый иногда испытывает эти чувства. Они – часть нашей жизни. Но это действительно очень трудные чувства. Какая-то часть вас, я не стала нагружать детей термином эго, не верит, что вы можете справиться с таким большим чувством и заставляет вас контролировать других людей, чтобы избежать его. Но это так не работает. Невозможно контролировать людей и обстоятельства, и требуется много сил, чтобы даже попробовать. В конце концов, гораздо легче просто позволить себе почувствовать зависть. Это просто чувство, энергия, очень некомфортное но оно пройдет через вас и исчезнет. Когда вы пытаетесь взять себя в руки, внутри вас все сжимается, и это чувство не может выйти наружу. Тогда оно оказывается запертым внутри вас и становится больше. Если вы позволите себе почувствовать зависть, она пройдёт через вас, и в конце концов вы придёте к её приятию». Верест, казалось, услышал меня, и его жалобы и жажда контроля утихли. Я видела, как он заметно выдохнул. Жёсткость контроля перешла в принятие. «Я научила своих детей простому уравнению». которому я каждый день учу своих клиентов. Чувствовать свои чувства равно принимать всё как есть, равно течь вместе с рекой жизни против избегать своих чувств, равно пытаться контролировать, равно бороться с потоком жизни, завязнуть внутри себя. Как только я определила попытку контроля, напряжение спало для всех нас. я перестала пытаться убедить Эвереста сосредоточиться на чём-то другом, а Эверест перестал пытаться контролировать меня и Ашера. Мы — люди, как будто запрограммированы на то, чтобы стараться контролировать внешние обстоятельства в попытке избежать болезненных и неудобных ощущений. И всё же один из способов научиться отпускать и течь в потоке жизни — это позволит себе чувствовать свои чувства. Я обожаю те моменты, когда клиент говорит мне во время сеанса, «Я наконец-то понял, о чём вы говорили. Сегодня я заметил, что мой мозг кипит от нарастающей тревоги. Я сделал несколько глубоких вдохов, обратился внутрь себя и спросил, что я чувствую прямо сейчас. Обычно это что-то вроде скорби, зависти или, может быть, страха перед неизвестностью». И когда я просто позволил себе почувствовать это, тревога исчезла. Чувства поддаются контролю, а тревога – нет. Чем больше вы будете практиковаться в том, чтобы бросать привычку ползать под джунглем тревоги, в которой превратился ваш разум, и вместо этого спускаться обратно к сердцу, где живут ваши чувства, тем спокойнее вы будете себя чувствовать. Вечная привычка избегать боли. Легко сказать почувствую свои чувства», как будто это можно сделать по щелчку. Когда вы всю жизнь избегаете боли, требуется время, практика и терпение, чтобы создать новые нейронные пути, которые изменят эту привычку. Для этого не лишним будет понять, почему так страшно чувствовать боль. Как только вы определите убеждения, которые сторожат вход в ваше сердце, вы сможете бросить им вызов и убрать их с дороги, вооруженные новым знанием о том, что чувствовать свою боль не только безопасно, но и важно для вашего исцеления. Нет никаких сомнений в том, что большинство людей будут делать всё и вся, чтобы избежать главных чувств жизни». Отчасти это связано с биологическими причинами, поскольку все виды животных запрограммированы на то, чтобы избегать боли, как физической, так и эмоциональной. Некоторые причины обусловлены обществом, поскольку западная культура питает слабость к счастливым лицам, что означает особенное отрицание боли и неопределённости, как обсуждалось во второй главе. И во многом это происходит потому, что многие люди всё ещё несут в себе длинный свод правил, ранних воспоминаний о своей эмоциональной жизни, верований и поведенческих паттернов, усвоенных ещё до того, как они научились говорить. Когда вы долго плакали в детстве и вас не брали на руки, что-то внутри вас потухало. Когда в детстве вспыхивали нежелательные чувства, вы получали пощёчину в прямом или переносном смысле, и замолкали. Если вы плакали в одиночестве, что делают многие дети, так как они не могут сдерживать чувства? Единственным утешением было толстое одеяло стыда. Иногда рыдания были столь громкими, что казалось, вы вот-вот умрёте. В связи с этими переживаниями вы, возможно, сформировали следующие убеждения по поводу плача. Мне нельзя выглядеть грустным. Чувство – это слабость. Плакать – стыдно. Если я реагирую слишком эмоционально, значит со мной что-то не так. Чувство – пустая трата времени. Если я позволю себе плакать в полную силу, случится что-то плохое. Я теряю над собой контроль и чувствую уязвимость, когда плачу. Чувство – это потворство своим желаниям. Плачут только неженки. «Меня слишком много, у меня слишком много эмоций, слишком много чувств». от плача всё становится только хуже. Стоит ли тогда плакать? Очень важно определить, какие убеждения о боли вы несёте в себе, чтобы вы могли оценить, являются они истинными или ошибочными, а затем решить во главе с вашим внутренним родителем, как действовать в следующий раз, когда вы осознаете, что боль всплывает на поверхность. Я часто рассказываю слушателям моих курсов, как учила своих сыновей практике Танглен, когда мы видели мертвых животных на обочине дороги. Чтобы освежить вашу память, практика состоит в том, чтобы вдохнуть нежелательное, в данном случае горе, беспомощность, разбитое сердце, и выдохнуть желаемое, мир всем существам. Эта практика учит нас двигаться навстречу своей боли вместо того, чтобы поддаваться привычной тенденции отталкивать её. Потому что, хотя мы с мужем никогда не стыдимся своих эмоциональных реакций в отношении чего-либо в жизни, в том числе и боли при виде смерти, наши дети всё равно испытывают естественную реакцию попытки ухода от боли. Выполнение данной практики Учит наших детей тому, что каждое чувство заслуживает внимания. Поэтому я говорю что-то вроде «Я вижу, как вам было грустно, когда мы проходили мимо того мёртвого суслика. Давайте приложим руки к сердцу и вдохнём боль, а затем выдохнем утешение и любовь к суслику и его семье». Когда я рассказываю эту историю, мои клиенты часто говорят что-то вроде Я бы постеснялся выразить свою боль по поводу сбитого животного на дороге. Неявно, но в голове прозвучала бы мысль о том, что нужно забыть об этом, что на такое не принято реагировать остро. Я вижу, как продолжаю утвердить себе, что слишком сильно реагирую, и это заставляет меня стыдиться самого себя. И тогда у меня нет времени прислушиваться к этой боли или чувствовать её. Затем я рассказываю о том, как помогаю нашим детям справиться с их горем, на что мои клиенты часто отвечают. «У меня не было никого, кто мог бы помочь мне справиться с моим горем». И ни у кого не было. Мы – эмоционально безграмотная культура. Мы сосредотачиваемся на фактах и левополушарной информации, на достижениях и результатах и полностью игнорируем ценности наших чувств. Наставлять нетрудно, но для этого – Потребовались бы родители, которые не боялись бы своей собственной боли, и родители родителей, которые бы также не боялись этой боли. И так далее, через многие поколения людей, которые из благих намерений учили отрицать мягкость и уязвимость своего «я». Мы, наше поколение, переживаем подъем эмоционального сознания, что позволяет нам воспитывать более эмоционально грамотных детей. вы тоже должны научиться встречать свою боль с любовью. Боль ранняя и древняя. В вашем сердце есть место, где живет печаль. Каждая печаль живет там, как застывшая, замороженная частица света, ожидающая, когда вы ее увидите, обнимете, завернете в одеяло и принесете чай. Когда вы приходите в свое место скорби с любовью, Частицы света начинают мерцать и двигаться, даже танцевать. Ибо все вещи, даже наша боль, особенно наша боль, хотят быть увиденными и согретыми любовью. Эта боль была с вами в течение долгого времени. Это может быть боль из того времени, о котором у вас нет четких воспоминаний. Боль новорожденного, вырванного из утробы. Боль младенца, пытающегося вцепиться в грудь. отнятую слишком рано. Боль трёхлетнего ребёнка, оставленного до того, как он был готов к тому, чтобы его оставили. Боль от того, что вас не обнимали, когда вы нуждались в этом или неправильно держали. Боль от насмешек и издевательств. Боль от первой любви. Боль от разбитого сердца. Скорее всего, в вашем месте скорби лежит ваша печаль, которая, тем не менее, не является вашей. Эта печаль межпоколенческая, непрожитая боль тех, кто был до вас и кто не принёс тёплые одеяла и чашки чая своему горю. Карл Юнг писал, что мы живём непрожитыми жизнями наших родителей, бабушек и дедушек, что их боль, страх и тревога, которые не получили внимания, проходят через поколения и попадают в сердце самого чувствительного ребёнка. Этот ребёнок, вероятно, и есть вы. Вы можете воспринимать это как бремя, а можете увидеть в этом дар того, что именно вы способны внести осознанность в эту боль и стать свидетелем чудес и открытий, которые происходят от привнесения любви и внимания. Если каждая танцующая частица боли может быть преобразована в поэзию, искусство, слёзы или сострадание к другим, Тогда каждая такая частица — это дар. Как же мы боимся скорби. Но на самом деле здесь нечего бояться. Когда мои сыновья плачут так сильно, что у них перехватывает дыхание, и я вижу, как они пытаются убежать от своей боли, я прижимаю их к себе и шепчу им на ухо. «Это нормально, грустить. Это всего лишь энергия. Она пройдёт сквозь тебя. Я держу тебя. Я здесь». В процессе перестройки своих нейронных связей от избегания боли к движению к ней, я часто предлагаю своим клиентам положить руку на сердце и громко сказать «Я хочу чувствовать свои чувства. Я готов почувствовать свои чувства. В этом нет ничего страшного». Это знак того, что вы, наконец, готовы перестать избегать боли. Вы можете сами говорить с собой, как с ребёнком. «Я здесь, я держу тебя, всё хорошо». Когда вы остановитесь и найдёте время, чтобы открыться другому ритму, вы можете войти вместо скорби. И тогда частицы света начнут оживать и мерцать. И тогда, проплакав все глаза, мы просыпаемся на следующее утро и чувствуем тепло на душе и лёгкость в каждом шаге. Мы осознаём, что место печали — Это также место радости. Тогда мы понимаем, что горе и радость живут в одном и том же пространстве сердца. Мы понимаем, что горе и скорбь — это не то, чего следует бояться, но что это путь к миру, который мы все ищем. Практика. Воспоминания и убеждения, связанные с болью. Первый и самый важный шаг к тому — чтобы почувствовать трудные чувства, живущие в сердце. Это найти для них время. Горе подобно животному, на территорию которого посягнул человек. Уязвимое, пугливое, боящееся темпа и звука нашей быстрой и шумной жизни. Чтобы установить контакт, нам нужно подходить медленно и мягко, с истинным желанием слушать и учиться. В ту минуту когда вы решитесь остановиться, чтобы почувствовать момент, может возникнуть множество причин, почему это невозможно. Это работа сопротивления, и оно должно быть названо по имени и вызвано на бой, если вы хотите продвинуться на пути вашего исцеления. Послушайте, нет ли среди далее следующего списка знакомых вам отговорок? «У меня нет времени. Сначала я должен помочь другим». Чувства не столь важны, я не настолько важен. Тратить время на себя и на работу над собой – эгоистично. Я должен справиться со всем этим, мне не нужен перерыв на то, чтобы просто быть. Помните, если вы отказываетесь выделить время для того, чтобы ваше внутреннее «я» проявилось, то оно даст о себе знать другими способами. Например, вы можете оказаться в ловушке навязчивых мыслей, беспокойства, или эмоционального выгорания. Вы идёте и делаете, и достигаете, и сжигаете свечу с обоих концов, и в конце концов падаете. И тогда вы никому не нужны. Это не есть устойчивая модель существования. Когда вы будете готовы, найдите тихое место и достаточно времени, чтобы поразмыслить над своим первым воспоминанием о том, как вы заткнули свою боль. Например, когда кто-то пристыдил вас за то, что вы плачете словами вроде «Успокойся и возьми себя в руки» или когда вас оставили плакать в одиночестве, или когда ваши родители развелись и ни у кого не нашлось времени для вашего горя. Позвольте себе совершить путешествие во времени назад к этому переживанию вместе с вашим любящим внутренним родителем, путешествующим вместе с вами. Подробно опишите этот опыт в своем дневнике. Подумайте, что вы узнали о своей боли. А теперь представьте, как ваш любящий внутренний родитель держит юного или юную вас, и слушайте, что он говорит. Каких слов и действий вы хотели бы от него в этот момент глубокой боли? Чтобы это ни было, наблюдайте, как ваш любящий внутренний родитель говорит и делает это. Так мы заново становимся родителям своему испуганному, печальному «я». Так мы исцеляем тревогу в её корне. Как непролитая скорбь превращается в тревогу. В течение многих лет, каждую весну, мне снилось, что я нахожусь рядом с бабушкой и дедушкой или скорблю об их потере. Я просыпалась с тяжестью невысказанного, невыплаканного горя, пронизывающего меня до костей. Не будь у меня достаточно времени по утрам, я не смогла бы погрузиться в это сновидение. Вместо этого тут же закрутилась бы в делах, прижимала бы к себе своих малышей, мыла кошачью миску и наполняла её свежей едой, попутно интересуясь погодой, готовила завтрак. Начались бы звуки и движения дня, и сон затерялся бы в эфемерности той, другой реальности. Но сон никуда не делся. Он жил под поверхностью, плавая в потоке психики, у которой не было слов. В медленном, спокойном мире горя и душевной боли, потери и тоски. Сон не исчез просто потому, что я решила не тратить на него время. Вместо этого он создал стеклянную перегородку между мной и моими близкими. Он закрыл лепестки моего сердца. Он сидел и ждал, как ребёнок, который нуждается во внимании. Если бы я не заметила этого, он проявил бы себя другими способами, например, трансформировавшись в тревогу. Однажды утром, несколько лет назад, я поймала себя на мысли, что слишком сосредотачиваюсь на том, что Ашер, которому тогда было пять лет, часто дёргает себя за ухо. Мы знали, что у него там скопилась ушная сера, но моё обременённое горем сердце запустило механизм тревоги, и в то же утро мой разум придумал историю о том, что у Ашера опух лимфатический узел, что могло быть предвестником детской лейкемии. У меня оставалось достаточно духа, чтобы противостоять соблазну тут же залезть в гугл, но я ушла на занятия йогой с тревожной мыслью, что здесь что-то не так. Прежде чем выйти за дверь, я шепотом поделилась своими тревогами с мужем, который посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Ашер буквально недавно прошёл тщательный медицинский осмотр, и мы знали, что всё в порядке. Но мой встревоженный ум не соглашался с этим. Придя на йогу, я встала на свой коврик и глубоко вздохнула. Я просканировала своё тело и осознала наличие тревоги, Увидела своё закрытое сердце, почувствовала отсутствие ясности и радости, которые обычно пребывали в моей душе. Что-то не так с работой? Мой брак? Мои дети? Может, я устала от частых эмоциональных вспышек Ашера? Должно быть, так оно и есть. Нет, не подходит. Это пришло из моей головы. Я продолжала дышать, двигаться, потеть. И вдруг я увидела её. Моя бабушка, подрезающая свои дорогие розы, стоит в грязи на возвышении во дворе их дома в Санта-Монике, который построил мой дед. Большая часть сада – это владение моего деда. Здесь круглый год растут десятки фруктов и овощей, но розы принадлежат ей. Мне 21 год. Я только что окончила колледж. Она рассказывает мне о розах, показывает, где их срезать. Как раз по третьим шипом. говорит она. Она выбирает один желтый и два розовых бутона. Протягивает одну розу мне. Мы счастливы. Десять лет спустя я стою у тех же самых роз, но ее уже нет со мной. Я на ее похоронах. Задний двор переполнен друзьями и семьей. Я чувствую, что часть меня отрезана и никогда не вернется. Лепесток моего сердца который держал нашу любовь. Боль живёт в моих бёдрах, в пространстве между позвонками, в моём дыхании. Она появляется, когда я замедляю свой ритм, чтобы освободить воспоминания из своего тела, в котором они поднимаются вверх, как призраки, ожидающие, чтобы их увидели. В марте 2003 года бабушка перенесла операцию – которая, как мы думали, продлит ее жизнь еще на несколько лет. Мои первые слова, обращенные к ней, когда она проснулась, были «Ты увидишь своего первого правнука», потому что ничего не принесло бы ей большей радости. Она вернулась в больницу в ночь перед Пасхой, и мы поужинали без нее. Это была тихая трапеза. Мой дедушка, обычно болтливый и веселый, на семейных мероприятиях, сидел откинувшись на спинку стула и не произносил ни слова. Три недели спустя, 22 апреля, нас с мужем разбудил телефонный звонок, объявивший о её смерти. Я закричала в подушку и заплакала от боли, которой никогда раньше не знала. Тело помнит. Вот почему воспоминания проявлялись во снах каждую весну. Мне всегда требуется несколько дней, чтобы осознать, Что происходит? Если я не осознаю скорбь и не позволяю себе выплакать ее, то горе трансформируется в тревогу или раздражение. Но как только открываются шлюзы, и я позволяю слезам очистить мою душу и соединить меня с великой любовью, которую я испытываю к своей бабушке, тревога и раздражение рассеиваются. В тот день я вернулась домой с занятия йогой и с открытым сердцем обняла своих детей, в полной уверенности, что с Ашером всё в порядке. Повернитесь лицом к своему страху. Горе, скорбь и печаль — не единственные вещи, которых мы стараемся избегать. Мы бежим от любого неприятного чувства, включая страх, который также может трансформироваться в тревогу. На самом деле — Мы можем провести всю свою жизнь, убегая от страха. Мы бежим от медведя, преследующего нас во сне. Мы бежим от смутного чувства дискомфорта, которое будто бы преследует нас в течение дня, проведенного в одиночестве, в тишине, вдали от шума и толпы. Мы бежим от вещей, которые пугают нас больше всего, будь то полеты, публичные выступления или интимные отношения. это естественно Бежать от страха — это естественный инстинкт бежать от диких животных и того, что скрывается в чаще нашего сознания. Мы могли бы сказать, что это основной инстинкт всех биологических видов. Но что интересно, один из путей к эмоциональной свободе лежит через внутренние ландшафты, которые пугают нас больше всего. Несколько лет назад... Я присутствовала на семинаре по сновидениям, который вел специалист по работе с ними Джереми Тейлор. Одной из самых интересных и обсуждаемых его тем было то, как наше бессознательное при помощи сновидений приглашает нас повернуться лицом к нашим страхам. Одна женщина поделилась архетипическим образом медведя, преследующим ее во снах. Группа. большинство из членов которые были подкованы в работе со сновидениями, предложила ей вступить в воображаемый диалог с медведем и спросить его, чего он хочет. «Чем же ты хочешь поделиться со мной?» или «Чем я могу тебе помочь?» Эти важные вопросы следует задать страшным героям наших снов. Хотя эта теория и парадоксальна для эго, она заключается в том, что когда мы перестаём убегать от героев наших снов и вместо этого поворачиваемся к ним лицом, мы осознаём, что в действительности они здесь, чтобы помочь нам. В своей книге «Мудрость ваших снов» Джереми Тейлор делится захватывающим сном, который достаточно ярко иллюстрирует этот момент. В этом сне человека постоянно преследует огненный дракон. В момент просветления человек вдруг оборачивается и спрашивает, почему дракон терроризирует его. Дракон телепатически отвечает. «Я – твоя зависимость от курения». Тейлор приводит слова этого человека. В этот момент ясного осознания дракон внезапно изменился. На самом деле он не стал выглядеть по-другому, но как будто что-то в нем переменилось. Он стал обаятельным, почти очаровательным. Ну, просто волшебный дракон пав Больше похожим на большую и дружелюбную знакомую собаку, чем на грозного, смертельно опасного, огнедышащего монстра. Моя ясность сознания позволяет мне внимательно рассмотреть преобразившееся чудище, и я ясно вижу, что всё его тело покрыто мерзкой липкой коричневой слизью, а из каждого отверстия, даже из глаз, из-под чешуи, выходит ядовитый дым. Я чувствую этот ужасный, прогорклый, отвратительный запах, исходящий от него. Моё отвращение возвращается. И во сне я смотрю на него и говорю от всего сердца. «Отойди от меня! Я больше не хочу видеть тебя в своей жизни!» Волшебный дракон Паф Популярная песня американской фолк-группы «Петер, Паул и Мэри», посвященная теме взросления и повествующая о дружбе бессмертного дракона Паффа и мальчика Джеки Пейпера. В 1978 году вышел анимационный фильм, основанный на сюжете этой композиции. В дальнейшем вышло еще несколько продолжений. Проснувшись, Алекс с удивлением обнаружил, что больше не хочет ощущать дым в легких. Возможно, еще более важным было то, что исчезло и желание гарантированного лёгкого общения, которое всегда давало ему курение. Он не курил с тех пор, как увидел этот сон. Эта история заставляет нас задаться вопросом, действительно ли наш страх, как и тревога, является замаскированным помощником. Если вы когда-нибудь поворачивались лицом к своему страху, то знаете, что мы становимся сильнее всего тогда, когда идём в самую гущу страха, что когда мы проходим через страх, у нас часто возникает подлинное ощущение божественного. Поскольку нас больше не посылают в лес в одиночку на поиски видения, как в ритуалах индейцев, я полагаю, что страх и особенно паника — это тренировочные площадки современного духовного воина. Это означает, что каждый момент страха, особенно самого большого — даёт возможность усилить нашу способность любить. Это означает, что каждый раз, когда мы проходим через портал страха или паники, на другой его стороне мы обнаруживаем своё истинное «Я». Фундаментальные человеческие чувства. Скука и одиночество. Скука. По нескольку раз на неделе я слышу от своих детей «Не скучно». мой ответ всегда неизменен. «Хорошо». «Что же здесь хорошего?» – спрашивают они. А то, что скука – это такая же часть жизни, как одиночество, печаль, счастье, волнение, недовольство и разочарование. И когда вы позволите себе почувствовать скуку, возникнет что-то новое. С распространением технологий, которые заполняют собой каждый пустой или скучный момент – Наша способность спокойно терпеть скуку угасает. Я стремлюсь передать её своим детям наряду с написанием писем и чтением бумажных книг, чтобы они росли, не нуждаясь в том, чтобы заполнять скуку продуктами технологий или другими стимуляторами, которые будут доступны им, когда они станут взрослыми, едой, алкоголем, наркотиками, тратой денег, сексом. когда я позволяю им немного поскучать, они находят себе какое-то творческое занятие. Я помню один случай, когда мой младший сын лежал на своей кровати и смотрел на сказочный домик, который он сам купил на свой день рождения пару месяцев назад. Он сказал что-то о том, как это скучно. Это было прекрасное керамическое изделие с красивыми цветами и интересным рисунком, но оно не делало ничего эффектного яркого. Впрочем, это было неважно. Я хотела, чтобы он вступил в контакт с игрушкой и позволил привести себя к воображаемой игре. Я ничего не сказала в ответ на его замечание. Вместо этого я спокойно занялась своими делами, время от времени поглядывая на него и замечая, как он переходит от скуки к любопытству в отношении волшебного дома. Он постучал по нему и перевернул его. потрогал там и тут. Я понятия не имела, что творится в его восьмилетней голове, да это и не имело значения. Важно было то, что он сам переходил от скуки к вовлечению. Деталь знания о том, что он может пережить скуку, вошла в мозаику его психики. Через 20 минут его внимание сместилось, и он поделился тем, что происходило в его голове во время игры с домиком. «Мама!» «Этот сказочный домик, где живут феи, пустой. Значит, они могли открыть дверь и вылететь. Вот было бы здорово. Почему у него окна закрашены? Мне нравится лежать, держа его на груди, потому что я притворяюсь, что я совсем маленький, и это мой сказочный дом. Динь-дон! Есть кто-нибудь дома? Привет!» Это был поток сознания, достаточно свободного, чтобы блуждать по полям воображаемого мира. Это был разум, не скованной технологиями, и душа достаточно большая, чтобы мечтать. Это было сердце, неожесточенное под натиском оскорблений и подлостей, которыми наводнены большинство популярных СМИ. Его слова показали, кто мы есть под слоями защиты, навязчивых мыслей, беспокойства, размышлений. Наш собственный внутренний ребёнок, который ждёт, чтобы его освободили. как мы уже говорили в предыдущей главе, поскольку нас не учили, как вести себя в этих неудобных состояниях, мы научились подниматься наверх, к нашему разуму. Вот пример одной моей клиентки, который иллюстрирует, как чувство скуки мутирует в навязчивую мысль. По крайней мере, дюжину раз в день у меня появляется мысль, что я хочу другой жизни. Под другой я имею в виду жизнь не с моим мужем, а с каким-то фантастическим парнем, который даст мне почувствовать себя живой. И как вы реагируете на такую мысль? Обычно я пытаюсь окатить ее водой правды и сказать что-нибудь вроде «Это твое старое одинокое я, которому нужно погоревать». И это нормально – чувствовать зависть и хотеть другой жизни. И как? Помогает? Нет, не помогает. В этот момент я напоминаю своей клиентке, что она уже много раз оплакивала свою прежнюю одинокую жизнь. Если бы это был первый наш разговор, я бы сказала «Поработайте со своей печалью, напишите письмо своему одинокому «я» и проведите с ним какой-нибудь ритуал, сожгите, разорвите». Но эта женщина уже сто раз ходила этой дорогой. Теперь пришло время пойти дальше. А это означает, что ей уже не нужно встречаться с мыслью на уровне мыслей. После того, как мы окатили мысль холодным душам правды, проблемы, связанные с тем, что наши мысли берут над нами вверх, уже не могут быть решены с помощью других мыслей. Мы должны идти глубже. Я провела эту клиентку через этапы освобождения от навязчивых мыслей. Слушайте практика. Четыре шага для устранения навязчивых мыслей в девятой главе. Первый шаг — определить эту мысль как навязчивую. Как только вы назовёте её таковой, вы создадите пространство между собой и мыслью. Вам нужно сказать что-то вроде «это моя фантазия побега, это не моя правда, хотя в данный момент она кажется мне правдой». Я пристрастилась к этой фантазии побега, потому что не хочу ощущать весь сумбур человеческого существования. и напоминайте себе снова и снова, что мы не можем избежать того, чтобы быть людьми. «От чего я пытаюсь убежать?» – спросила моя клиентка. «От своих чувств. Не тех чувств, которые связаны с вашей навязчивой мыслью и которые вы проецируете на своего мужа, а от ваших основных, фундаментальных человеческих чувств – одиночества, скуки, пустоты». Мы уже обсуждали с ней ранее, что она чувствовала скуку в последнее время. «Значит, все эти душевные муки происходят из-за того, что я не хочу позволить себе испытать этот один-единственный момент скуки?» — спросила она со скепсисом в голосе. «Удивительно, но да. Гораздо труднее, чем мы думаем, позволить себе почувствовать этот момент скуки, не испытывая желания убежать. Когда мы все же позволяем себе его почувствовать, Это самая настоящая смерть. Конечно, это длится недолго, и чем больше мы практикуемся, тем легче они становятся. Но мы действительно должны приучить себя к этому, потому что привыкли убегать от подобных моментов. А в наши дни есть миллион способов убежать. Итак, вопрос на самом деле таков. Готовы ли вы испытать весь сумбур человеческого существования? Практика состоит в том, чтобы снова и снова определять и называть тревожные мысли, затем замедляться и перематывать их назад, пока вы не достигнете первоначальной эмоции, от которой пытались убежать. Как сказала моя клиентка, трудно поверить, что один микромомент скуки может привести к бесконечному кругу навязчивых мыслей. Но всё станет ясно, если вспомнить, как глубоко сидит в нас желание бежать от эмоциональной боли. Рана, нанесённая тревогой, ведёт нас в царство сердца, где мы имеем возможность развивать наше эмоциональное сознание не только для себя, но и для общества в целом. Каждый момент, когда вам удаётся примириться со своими чувствами, это момент покоя. Одиночество. Одиночество – еще одна фундаментальная человеческая эмоция, которую мы имеем тенденцию отодвигать на второй план с помощью различных зависимостей, включая ментальные, такие как навязчивые мысли. Поскольку никто нас не учит тому, что мы можем спокойно переживать одиночество, мы выработали привычку испытывать дискомфорт, когда оказываемся одни. На самом деле, Мы настолько склонны отвергать одиночество, что большинство людей даже не понимают, что столкнулись с ним и что это нормально. Как однажды прокомментировал один из моих постов об одиночестве кто-то из читателей блога, «Это в чём-то для меня откровение. Я всегда считал одиночество, скуку и внутреннюю пустоту патологиями. Может быть, потому что я чувствовал их сильнее, чем большинство людей. Моё сердце Всегда замирает, когда люди говорят, «Ну, я никогда не чувствовал себя по-настоящему одиноким». И я всегда думаю, может, так только у меня? Нет, так не только у тебя. На самом деле невозможно жить в нашем обществе, не чувствуя себя одиноким. Но из-за нашей одержимости маской счастливого лица это еще одна запретная тема, которую никто не обсуждает. Давайте в нее сейчас и погрузимся. Существует фундаментальное чувство одиночества, которое является частью человеческого бытия. Оно появляется с наступлением ночи, когда складки занавесок и спинки стульев рождают тени. Оно просачивается как раз перед приходом сумерек, когда день испускает свой последний вздох, а вечер еще не сделал первого. Оно живет на границах экзальтации в том золотом часе, когда боги осеняют луга своим драгоценным присутствием им в расколотой трещине, как раз перед тем, как разноцветные чернила ночи начинают превращаться в сны. Одиночество возникает в праздники, дни рождения, переходные моменты дня и недели. Это часто происходит, когда стыд просачивается в одиночество и говорит вам, все остальные сейчас веселятся, у них есть семьи, и они отправляются на поиски приключений. Или ж у меня никого. Или я не один, не одна, у меня есть семья или партнер, но мне все равно одиноко. Одиночество — это брат-близнец скорби, и они часто приходят к вам на порог, держась за руки. Когда вы достаточно глубоко вдыхаете одиночество, плотина, сдерживавшая ваше горе, разрушается, и вода изливается по рекам памяти. Первое расставание, родители, которые давно развелись, дружба, которая подошла к концу. Но одиночество часто приходит первым, стоит с букетом увядших цветов, прося только об одном, чтобы его пригласили внутрь. Одиночество поселяется в теле, напоминая дупло, пустое пространство, где встречаются диафрагма и желудок. Одиночество — это пространство без воздуха. Одиночество — это время, когда вы плачете в одиночестве на своей кровати, и никто не приходит, чтобы утешить вас. Было время, когда вы были настолько близки к единству с другим человеческим существом, насколько это возможно, когда вы росли в животе своей матери, ели то, что ела она, вдыхали её запах, двигались вместе с ней. Но даже тогда существовал амниотический мешок, который окружал вас, отделяя ребёнка от матери. Этот мешок никуда не делся. Мы больше не видим его. Но этот белый скользкий мешок всё ещё окружает нас. Мы обречены чувствовать себя одинокими. Это часть того, что значит быть человеком. Важно знать это, чтобы не попасться в ловушку мысли о том, что всё должно быть иначе. Общество посылает нам как явные, так и скрытые сигналы, что всё должно быть иначе, что если вы похудеете, переедете, или у вас с определённым партнёром родится ребёнок, то вы обретёте иммунитет против одиночества. Но это не так. Не существует такого партнёра, который мог бы защитить вас от одиночества. Это не функция любви. Не существует такого друга, который мог бы защитить вас от одиночества. Это не повод для дружбы. Не существует такого ребёнка, который мог бы защитить вас от одиночества. Это не цель для того, чтобы стать родителем. Есть только одно противоядие от одиночества — подружиться с ним. Когда вы примиряетесь с одиночеством, Отбрасывая веру в то, что мы не должны его чувствовать, и разрушая фантазию о том, что другие люди с их семьями и друзьями невысприимчивы к нему, мы впускаем его через парадную дверь. Мы приветствуем одиночество, как и любое другое чувство, и начинаем интересоваться его историями. «Одиночество», — могли бы мы сказать. «Расскажи мне о себе. Какого ты цвета? В каком ты обличье?» Какие истории моего прошлого живут в волоскутах, из которых соткано твоё покрывало?» Как только вы приглашаете одиночество войти, оно меняет свой тон. Вот в чём парадокс одиночества. Когда мы дружим с ним, оно меняет свои очертания. Оно всё ещё там, в кармане вашего тела, но оно теряет свои шипы. Как только вы приглашаете одиночество переступить порог, оно смягчается – подобно сердитому ребёнку, попавшему в тёплые материнские объятия. Любопытство — это зелье, которое меняет его, а творчество — лекарство, которое пускает его по каналам света. На другом конце одиночество уединённость. Когда вы погружаетесь в одиночество, не борясь с ним, оно тянется к вашей руке, и приглашает вас к бесконечному разговору, ведя вас по травянистым дорожкам и тускло освещенным мощеным улицам, которые составляют лабиринт вашей души. В этом месте больше нет одиночества. Вам больше не нужно, чтобы кто-то сидел рядом с вами, потому что вы находитесь в вечном месте, где творчество и воображение восхищают своими проявлениями. Как только вы покоритесь… Вы обнаружите, что можете оставаться в этом месте очень долго. Вы обнаружите, что видите свою жизнь, своего партнёра, своего ребёнка и своих друзей совсем через другую призму. Они здесь не для того, чтобы наполнить вас, но являются сосудами, в которые вы можете излить свой свет. Полнота самости ведёт к полноте любви. Мы проходим через двери, которые пугают нас, и обнаруживаем на другой стороне себя, стоящих с букетом ярких цветов.